Памятники Николаю Гоголю, где установлен город Москва, Никитский бульвар 7, когда установлен 1909 год. Размеры. Высота памятника с постаментом около 5 метров. Создатели памятника — скульптор Андреев, архитектор Шехтель. Постамент памятника на Никитском бульваре украшен рельефами, изображающими героев великих произведений Гоголя. «Ревизор», Мертвые души», «Петербургские повести» и «Миргород». В Москве на расстоянии нескольких сот метров друг от друга стоят два совершенно разных памятника одному и тому же человеку. Небывалое явление для любого города. В небольшом сквере во дворе бывшей усадьбы графа Александра Петровича Толстого стоит удивительный памятник Гоголю работы скульптора Андреева. Скульптор намеренно отказался от всех условных и идеализирующих писателя приемов и изобразил Гоголя живым и противоречивым человеком, явно переживающим душевный кризис. Скульптура выполнена в импрессионистском ключе. Но самым главным новаторством стали не оригинальные художественные находки, а сама идея скорбящего, отчаявшегося Гоголя. Этому памятнику более 100 лет. Он был установлен в 1909 году в честь столетия со дня рождения Гоголя и в течение этого времени памятник пережил все — и восхищение, и негодование, и забвение, и переосмысление. Памятник Гоголю был открыт при огромном стечении народа и произвел на публику неизгладимое впечатление, сравнимое буквально с ударом. Все ожидали увидеть привычное образ гения, а перед глазами предстала мрачная трагическая фигура с тяжелым скорбным взглядом. Одни видели в памятнике новаторский, гениальный подход, Называли его шедевром, работой эстетически совершенной. Другие считали идею Андреева ошибкой. Говорили, что так Гоголя изображать было нельзя. Памятник работы Андреева был установлен в начале Причистинского бульвара, теперь это Гоголевский бульвар, перед Арбатской площадью, и простоял там почти полвека. Однако уже в 1930-е годы он вызывал неудовольствие советских властей своим мрачным видом и, как считается, раздражал Сталина, который и приказал убрать памятник с Гоголевского бульвара. Работа Андреева в 1951 году была перенесена на территорию Донского монастыря, а в 1956 в ходе оттепели для великолепного памятника было найдено новое место неподалеку от старого во дворе бывшей усадьбы Толстого, где он стоит и сейчас. Памятник Гоголю на Гоголевском бульваре. Где установлен город Москва, Гоголевский бульвар? Когда установлен? 1952 год. Создатели памятника. Скульптор Томский, архитектор Голубовский. В 1952 году планировалось широко отметить столетие со дня смерти Гоголя, И к этой дате руководство страны решило приурочить установку нового памятника писателю на том же месте, где ранее стояла бронзовая фигура работы Андреева. В конкурсе на лучший проект победил Томский. Торжественное открытие нового памятника состоялось 2 марта 1952 года, и публике предстал совершенно другой Гоголь — молодой, жизнерадостный, излучающий оптимизм. И снова памятник вызвал разноречивые отзывы. В официальной прессе они были, безусловно, положительными, а вот в частных письмах и беседах преобладало негативное восприятие веселого Гоголя. Отдельное неприятие у московской интеллигенции вызвало надпись посвящения на постаменте памятника великому русскому художнику слова Николаю Васильевичу Гоголю от правительства Советского Союза. 2 марта 1952 года.